Павел Корнев. Все благое и электричество. Книга четвертая. Спящий. Сердце, закатанное в банку консервную, начинает биться вновь. Группа стилфония. Сердце. Часть первая. Мишень, серебряные пули и дымовая завеса. Любая бритьва по сути своей является подобием ритуального серпа кельских друидов в праздник обновления природы. Одно движение рукой и кожа становится чистой, а лицо молодеет, словно вместе со сбритой щетиной отсекается груз прожитых дней. Я оценивающе посмотрел на отражение в зеркале и кивнул, соглашаясь собственными рассуждениями. потом стряхнул пену с бритвой в тазик с теплой водой, провел лезвием по намыленной щеке и вновь чистая полоса. Последнюю неделю я не утруждал себя бритьем, и потому заточенный металл, словно бы убирал само время. Я молодел буквально на глазах. Впрочем, бритву неспроста называют опасной. Отвлечешься и порезы не избежать. Я не отвлекался. Меня отвлекли, дорогой, послышалось из спальни. Ты уже думал о дне нашей свадьбы. Рука дрогнула. Лезвие безболезненно и очень легко надрезало кору, выступила капелька крови. Я с облегчённым вздохом залипил порез кусочком бумаги и продолжил приводить себя в порядок. Затем спрыснул одеколоном ладони, похлопал по щекам и уже после этого... Безо всякой спешки покинул ванную комнату. — Ты что-то сказала, дорогая? Со всей возможной невозмутимостью обратился я к Лилиане, которая лежала на кровати с дамским журналом в руках. Та оторвалась от чтения и повторила вопрос. — Ты уже думал о дне нашей свадьбы? — Ты в положении? — О, Лео! — закатила подруга глаза. — Ты совсем как моя мама. Она тоже постоянно интересуется не в положении ли я. И ты? Нет, я не беременна. Возмущенно фыркнула Лили. С чего вы вообще такие мысли? А из чего разговоры о свадьбе? Пореровал я. Не хочешь взять меня в жены? Я хотел. Да и кто здравым умением желал бы сочетаться с законным браком с красивой и умной наследницей немалого состояния? Впрочем, я был достаточно богат, чтобы не принимать подобные условности в расчет. Общество единственной дочери маркиза Монтеягу нравилось мне без каких-либо меркантильных соображений. Лилиана откинула с лица черный локон и напомнила о себе, теряя терпение. Лево, хочу, встрепенулся я. Разумеется, хочу. Как раз задумался об этой знаменательной дате. Воронийшка. Легко раскусила Лили мою хитрость. На самом деле просто зарубовался тобой. И вот это уже было чистейшей правдой. Мысли Лилианы были вместе три месяца, а мои чувства к ней лишь крепли день ото дня. Звучит, будто фраза из любовного романа. Все так, но я действительно ее любил, наверное. Главное, что при виде Лилианы. У меня теплоело на душе, а остальное не имело значения. Кто бы что не говорил. Лилиана перехватила мой задумчивый взгляд и отправила пенивар, прикрыв длинные полые обнаженные ноги. Лево, не отвлекайся, потребовала она. Я присел на кровать рядом с ней и поцеловал. Лево, нет, рассмеялась Лилия, отстраняясь. Не сейчас. Мамы и так говорит, что я совсем тебя загоняла. «Так и говорит», — изумился я, от удивления даже перестав поглаживать стройную девичью ножку. «Ну, не мне», — смутилась Лилиана. «Папе, я случайно услышала». «Подслушала». «Лео, ты уходишь от разговора?» Я поправил Лили при черных волосах, полюбовался красотой ее классического профиля и с улыбкой признался. «Да, я похудел, и что с того?» За лето я и в самом деле сбросил полтора десятка килограммов, но при этом к своей прежней болельтной худобе не сколько не приблизился, продолжив оставаться большим и мощным, стал не худым, а но поджарым, и наша любовная связь к этим изменениям не имела ровным счетом никакого отношения, куда большую роль сыграл свежий воздух горного курорта, занятия с гантельями и правильное питание, а еще. Я перестал быть оборотнем. Да, фамильное проклятие оставило меня в том злополучном подвале в Монте-Колиде, и порезы при бритье заживали теперь столь же медленно, как заживают они у всех остальных людей. Честно говоря, я от такого давно отвык. — Лео? — помахала ладонью Лилина у меня перед лицом. — Лео, ты витаешь в облаках. — Да, дорогая? — Да. Речь шла не о твоем весе, а о дате нашей свадьбы. Я поднялся с кровати и отошел к окну. Отель Бенджамин Франклин был выстроен на возвышенности, и с его четвертого этажа открывался великолепный вид на историческую часть города. Точнее открывался бы, не затенив все кругом туманная дымка, сентябрьская непогода и обычный для столицы смог. Укутали дома серым полотнищем, из которого выглядывали лишь силуэты крыш и высокие шпили дворцов. А дате нашей свадьбы задумчиво протянул я. Тебя интересует какой-то конкретный день? Лалина зашуршала страницами журнала. Здесь пишут, герцог Логрин объявил о помолвке с старшей дочерью с бароном Алстоном. Бракосочетание состоится 20 октября. в день памяти императора Климента очень символичная дата, Лева, не правда ли? Я пожал плечами. Меня устроит любая, даже так. Да, только не здесь, не в новом Вавилоне. Завтра мы улетаем на континент, не забыла? Можем остановиться на неделю в Мадриде, а оттуда перебраться в Барселону. Как тебе такая идея? Идея просто замечательная. Улыбнулась Лилина. но тут же наморщил лоб. Подожди, Лева, ты сказал завтра, а у меня будет время повидаться с родителями. Вылет назначен на половину шестого вечера. Успокоил я ее и обернулся от окна. «А они разве что не знают о нашем отъезде. Не было подходящего случая сообщить. Легкомысленно ответила Лили: завтра расскажем. Ты ведь поедешь со мной, если это необходимо. Лева, не волнуйся. Папа с мамой от тебя без ума, они не запрут меня дома. Очень на это надеюсь, усмехнулся я. Хотя, вздохнула Лилиана, ты точно не хочешь задержаться в новом Вавилоне? Я не хотел. В столице было проще простого случайно повстречаться с кем-нибудь из старых знакомых, а мне вовсе не хотелось вновь попасть в поле зрения третьего департамента или хуже того людей из окружения ее величества. И потому ответил я одним коротким безапелляционным: нет. Лилиана прекрасно расслышала проскользнувшую в моем голосе нотку раздражения и вскинула голову. Лево, тебя что-то беспокоит? Я вздохнул. Давным давно стоило посвятить Лили в некоторые тайны своего прошлого. Ано на это попросту не хватало духу. Я боялся. Боялся напугать, боялся оттолкнуть. И потому молчал. Не стал я раскрывать истинных причин своего беспокойства и сейчас. Отвернулся к окну и посмотрел на серый город. Затем с тяжелым вздохом произнес. В газетах пишут, ее величество представится со дня на день. У ее высочества здоровья тоже не самое крепкое. Рабочие устраивают стачки. Социалисты требуют роспуска императорского совета и учреждения выборного сената. Анархисты швырнули бомбу в министра юстиции. Тот лишь чудом избежал смерти. Стреляли в судью Высокого Императорского Суда. Закидали бутылками с керосином призывной пункт. И так каждый день. Я хочу оказаться как можно дальше отсюда, когда все полетит в Тар-Тарары. — Как скажешь, дорогой, как скажешь. Я наклонился поцеловать Лилиану и предупредил. — Вернусь часа через два. «Я буду ждать», — вздохнула она, раскрыла журнал и вдруг поинтересовалась. «Помнишь, как мы останавливались здесь первый раз, в июне?» «Да, а что?» «Я тогда лежала в кровати и все ждала, что ты постучишься ко мне, но так и не дождалась стука в дверь и уснула». «Могу постучаться прямо сейчас», — с улыбкой предложил я. «Нет», — не согласилась Лилия, — «иди по своим делам». А я буду томиться в ожидании стука. Ты ведь постучишь? Все непременно постучу, пообещал я. Еще раз поцеловал подругу и ушел в собственный номер, смежный с апартаментами Лилианы. Надолго там не задержался. Только поменял сорочку на свежую, повязал шейный платок и надел пиджак. Ни зонт, ни плащ брать не стал. На улице было хоть и пасмурно, но сухо. Сезон осенних дождей еще не наступил. Выдвинув верхний ящик секретера, я вынул из него паспорт, бумажник и цербер, расовал их по карманам и направился на выход. Лево, окликнула меня Лилиана. Да, заглянул я в дверь смежного номера. Возвращайся скорее и не забудь, мы приглашены вечером к Альберту и Елизавете Марии. Не беспокойся, задерживаться не планирую. Спокойно уверил я Лилиану, хотя приглашение на ужин совсем вылетело у меня из головы. После триумфального выступления в Монте-Колиде, завершившегося обмороками и массовыми галлюцинациями, Альберт Брандт приобрел скандальную известность настоящего кудесника Слова и стал желанным гостем на столичных светских раутах. Вместо возвращения в новый свет он снял дом где-то неподалеку от Академии, и готовился поставить в императорском театре собственную пьесу. Проигнорировать приглашение поэта было бы с моей стороны поменьше меры нерезельвое. Кто знает, когда доведется вернуться в новый Вавилон? И оставалось лишь уповать на то, что в гости к Альберту не соберется вся столичная богема. Я взял с полки катилок и вышел в коридор. Лифтом решил не пользоваться, вместо этого направился к лестнице, размышляя. Какую безделушку подарить Альберту на память? Проходя мимо столов коридорного, я небрежным кивком поприветствовал заспанного клерка, спустился на первый этаж и направился к стойке портье. Но меня опередил шустрый господин средних лет, худощавый и рыжеволосый. «И господину Видштейну, произнес он с явственным ирландским акцентом, а когда портье открыл журнал, представился Линч Шон Линч. Клерк отыскал фамилию в списке гостей и молча указал на лифт. Потом с дежурной улыбкой обратился ко мне: "Чем могу служить, господин Шатунов?" Я поймал себя на том, что слишком уж пристально смотрю в след рыжеволосому ирландцу, встрепенулся и выложил на стойку ключ от номера. Просто хотел оставить ключ. Будут какие-то пожелания? Нет ничего. покачал ее головой и, нервно помахивая рукой, зашагал через вестибюль. Прозвучавшая фамилия откровенно выбила из колеи, ведь речь точно шла об Аврааме Витштейне, вице-президенте одноименного банкирского дома. Случайная встреча с ним в вестибюле отеля грозила легко и бесповоротно разрушить мое инкогнито. Дьявол! Не стоило поддаваться на уговоры Лилианы — И вновь останавливаться у Бенджамине Франклине. Чёрк бы побрал эту сентиментальность. Я поморщился, нервным толчком распахнул дверь и шагнул на улицу к наряженным в цвета стулья еврею Швейцару. В ответ на дежурную улыбку я улыбнулся ничуть не менее формально, окинул быстрым взглядом запруженную праздной публикой императорскую площадь и нацепил на нос тёмные очки. Отвлекся лишь на миг. но это краткое мгновение все и решило. Несмертое, руки вверх, раздалось сзади и я замер на полушаге. Рука сама собой метнулась к боковому карману пиджака, и мне едва удалось отдернуть ее в сторону, прежде чем открыли стрельбу обступившие со всех сторон крепкие парни в штатском. Револьверы они держали на изготовку, пальцы замерли на спусковых крючках. Осыщик за спиной без промедления. выдал новое распоряжение — на колени, руки за голову. Я заколебался, но сразу решил, что нежелание пачкать брюки о пыль брусчатки едва ли является достойной причиной испытать на себе действия электрического разрядника. Единственное, что позволил себе, — это опуститься на колени без лишней спешки в тщетной попытке сохранить остатки собственного достоинства. Где-то поблизости яростно рыкнул пороховой движок — и на площадь из переулка неожиданно резво выкатился неповоротливый полицейский броневик. Зевайки так и прыснули в разные стороны, а разносчик газет и вовсе едва не угодил под колеса, спеша откатить в сторону ручную тележку. Сыщик подступил сзади, завернул мне руки за спину и, защелкнув на запястьях стальные браслеты наручников, с некоторой даже торжественностью в голосе объявил. — Леопольд Орсо! «Вы арестованы по обвинению в убийстве!» Я выдохнул беззвучное проклятие. Прошлое все же настигло меня, и, как это обычно водится, настигло в самый неподходящий момент. «Встаньте!» Неловко, из-за скованных за спиной рук, я поднялся с колен и уточнил. «И кого же я убил?» «Об этом спросите следователя!» Последовал лаконичный ответ. «Все!» И меня втолкнули в темное нутро броневика.